Я встретила его на улице, едва узнав, все-таки забежала вперед. «Да, это был он!» Яков Ильич оказался счастливчиком. Его выпустили после следствия на волю. Он был скуп на слова, почти ничего не рассказывал, но, загнув об шлаг пальто и пиджака, показал браслет, выжженный вокруг кисти руки, и пояснил, следователь тушил таким образом папиросы. И снова не в е р и л о с ь в то, что вижу это своими глазами. А человек, объявивший себя другом родителей, опять позвонил через месяц и опять не захотел назвать своей фамилии, но я почему-то именно в этом вопросе проявила настойчивость. Тогда он ответил «Серебряков». «Как дома?» — осведомился он. «Спасибо, хорошо. Я спрашивала вас маму, она вас не помнит. Ну, об этом после. Сейчас есть дело поважнее. Вы собираетесь ехать в Жихарево на воскресенье?» «Да. Так вот, вам на этот раз не следует ехать. Как, почему? Ничего особенного. Беспокоиться не надо, но ехать тоже не надо. Объясните, почему? Что-нибудь случилось?» «Ничего не случилось, но я прошу вас не ехать, в с ё я уже боялась этого человека, боялась его имени, недомолвок, его усеченных фраз». Как всегда, в воскресенье я собралась ехать к семье, однако садилась в поезд с чувством неуверенности. По приезде во все посвятила маму. Ей было виднее, в какую минуту сказать об этом отцу. Не выходя, весь день просидела дома. На звонки просила маму отвечать, что меня нет. Папа, уже давно разговаривая с кем-нибудь из посторонних, не без гордости представлял меня... «Это моя старшая дочь. Мне стало видеться в этом, что он гордится мною». К вечеру того дня папа отправился на товарную станцию встречать состав с верными, которых набирали в Центральной России. Я попросила его взять меня с собой. Было неодолимое желание по-взрослому серьезно поговорить с отцом о Серебрякове самой. Готовилась к разговору как «старшая дочь». Папа в сапогах, в брезентовом плаще шагал впереди. Я едва поспевала за ним. На станции выгружались приехавшие на заработки люди. Папа приветствовал их речью. Духовой оркестр хрипло в захлёбе. От полившегося дождя проиграл марш. Мы возвращались к дому, когда уже стемнело. За пеленой дождя п е р е м и г и в а л и с ь огни стройки. «Папочка, начала я». «Знаешь, несколько раз звонил какой-то человек, отрекомендовавшийся твоим другом. Я не знаю, что ему надо, но он просил меня сегодня не ехать сюда». Папа отмахнулся. «Это тебя твои кавалеры разыгрывают. Что ты? Я видела этого человека. Он пожилой, он ерунда». Отец не встревожился, не поверил мне, не захотел продолжать разговор. Диалог опять не состоялся. Часов в 10 вечера я уезжала в Ленинград, поскольку мой приезд уже перестал быть тайной. На вокзал, как обычно, меня провожали друзья. Мама тоже пошла. Со ступеней вагона... Я обернулась, чтобы еще раз попрощаться, и в тот же момент увидела, как от станционного помещения к поезду с собакой шел Серебряков. Мама почувствовала, как я испугалась, и мгновенно обернулась именно на него. Он сел в один из первых вагонов. Поезд тронулся. Только этот взметнувшийся мамин взгляд и был для меня каким-то утешением». Мне было страшно сидеть в полупустом вагоне пригородного поезда, зная, что рядом едет непонятный, что-то знающий про нас человек. Может, и не враг, но и не друг. Я неотрывно смотрела в вагонную дверь, ожидая, что он войдет сюда вместе с собакой. Он подошел лишь на перроне в Ленинграде. «Ну что ж, будем знать, что вам доверять нельзя, что вы человек несерьезный», и прошел мимо. Я ничего не ответила, да и не сообразила бы, что сказать. Фразу эту запомнила. Она обижала, мешала, замутняла мое существование».